Глава 39. В тот вечер я приехал домой к жене. Мне хотелось рассказать ей, что отравителя Юли посадят. Возможно, не за то, что он сотворил, а совсем за другое. Так или иначе, он будет наказан. Однако Катя не стала со мной разговаривать, полыхнула сердито глазами и не проронила ни слова. Лучше бы она на меня наорала, сорвала на мне злость, я бы извинился, просил прощения, и, может быть, мы бы помирились. Но она не хотела ничего слышать, заперлась в комнате и включила телевизор. Я оставил ей деньги на кухонном столе, а большую часть заработанной суммы спрятал в потайной нише в мансарде. Когда я почувствую приближение конца, то расскажу ей о тайнике. Спустившись к ее двери, я снова попытался объяснить, что женщина, с которой меня видела Наталья, моя знакомая по работе. Но Катя лишь увеличила звук телевизора. В новостях сообщали про ограбление машины, которая везла зарплату рабочим на стройку. Я плюнул и ушел. Меня не хотят здесь видеть. Переночую в лаборатории. А то и к Татьяне вернусь. Сумма похищенного, сообщенная диктором, Последнее, что я слышал, покидая дом. Уже за рулем я удивился, сколько же наличных денег возят на стройку. И так дважды в месяц. Наверняка платят комиссионные банку, который выдают им наличность, а еще водителям, кассирам, охранникам. Это хлопотно и небезопасно. Приехав в лабораторию, я отыскал новость в интернете. Речь шла о жилом комплексе «Южный квартал», который возводился в ближайшем Подмосковье. Огромная стройка, много рабочих, которым платят наличными. Это привлекает грабителей, и на этом могу заработать я. На следующее утро я отправился в офис строительной компании. Я прибыл без приглашения, и к владельцу компании, Артему Ларину, меня пускать не хотели. Ларин был из тех бойких предпринимателей, которые не могут жить без скандалов. То он ляпнет что-нибудь циничное? «Я строю для миллионеров, а не для пенсионеров», то вытолкает в зашей журналиста или плеснет водой в оппонента на телевидении, а про его вечеринки с полуобнаженными красотками и писать устали. Даже вчерашнее ограбление некоторые посчитали рекламной инсценировкой. Однако по серому лицу начальника охраны Виктора Мельника я понял, что он получил разнос от хозяина и провел бессонную ночь. Меня отправили к Мельнику после того, как я заявил, что хочу поговорить про ограбление. На вид ему было лет сорок, как и мне. Судя по повадкам, бывший крутой опер, которого переманили в частную компанию большой зарплатой, коротко стриженной с цепким взглядом и словно вбитыми в землю ногами, с разбегу не собьешь. «Вы что-то знаете про грабителей?» Смерив меня недобрым взглядом, спросил Мельник. «Знаю». Они прогуляют деньги и снова придут за добычей. Кто они? Понятия не имею. Хватит морочить мне голову. Хотите продать информацию, выкладывайте. Нет, проваливайте. Сорвался начальник охраны. Я знаю, как исключить подобные инциденты в будущем. И как же? Отказаться от наличных. Перечислять зарплату на карточке. Мельник покрутил накачанной шеей, сжал и разжал мощный кулак и процедил. «Пошел вон, умник! Я предлагаю бизнес-схему, которая всем принесет прибыль!» Он встал, чтобы вытолкать меня из кабинета, но я уперся. «Я готов объяснить!» Он толкнул меня в грудь. «Ты с дуба рухнул! У нас сотни нелегалов! Если за каждого перечислять налоги, то все равно останетесь в плюсе!» Выпалил я. «Только выслушайте!» Что-то было в моем голосе и настрое, убеждение в своей правоте и внутренняя концентрация, а главное, я не выглядел идиотом. Мельник отступил и дал мне шанс. «У тебя минута». Я быстро объяснил все плюсы своего предложения для строительной компании, умолчав о собственной выгоде. Последнее обстоятельство не укрылось от внимания Мельника, но он лишь взглянул по-особому. «Да, ты не прост И не стал задавать вопросов». Служба у Ларина приучила его к тому, что к вершинам успеха идут не напролом, а сложными зигзагами. А самые наглые и удачливые возносятся туда на вертолете. «Изложишь детали хозяину», – решил Мельник и отвел меня к Ларину. Артем Ларин, как молодящийся плейбой, выглядел подчеркнуто небрежно. Легкая небритость, спутанные волосы, потертые джинсы, хенли-футболка с расстегнутым воротником. Татуировка на бицепсе, а на запястье, вместо дорогих часов, переплетение кожаных браслетов. Исключение он сделал для обуви, туфли были явно породистыми и ухоженными. Мельник шепнул хозяину обо мне, и я поймал на себе скептический взгляд, чему может научить миллионера дядечка-лузер. Пришлось говорить коротко и по существу. «Мой план абсолютно выгодный для вас. Каждому рабочему вы откроете карту в Юпитербанке». Я из своих средств обязуюсь перечислять зарплату на карты, а вы будете возвращать мне половину перечисленных средств наличкой. Сначала перечисление, потом ваша выплата. Обнал за полста процентов, образно говоря. Понял схему Ларин. Это же грабеж. Терять проценты буду я. Ну да, и в чем подвох? «Для вас сплошные плюсы. Избавитесь от штрафов за нелегальных рабочих, сэкономите на их зарплате, исключите возможность ограбления, ведь все будут знать, что деньги перечисляются на карту. Выгодно и безопасно». «Я въехал. Только с твоим наваром не могу разобраться». «Ты что, образно говоря, хочешь быть святее Папы Римского?» «Поверьте, в накладе я не останусь, но это мой секрет». «Мутно как-то». «Я же буду перечислять деньги первым, для вас никакого риска!» «Может и так», – продолжал колебаться Ларин. Я подсунул сомневающемуся бизнесмену калькулятор и постарался говорить его языком. «Бабки любят счет. Умножьте количество работяг на их зарплату, да на 12 месяцев и рубаните пополам. Это будет ваш доход, который, образно говоря, свалился с неба». Артем Ларин пробежал пальцами по калькулятору, взглянул на итоговые цифры, затем уставился на меня. Законы круговорота денег в бизнесе он знал не понаслышке, поэтому спросил. «Если у меня плюс и у тебя плюс, то у кого же минус?» «Карты должны быть от Юпитербанка», – напомнил я, – «а сумма переводов кратна пяти тысячам. Это техническое условие». «Любопытно», – задумчиво произнес бизнесмен и встрепенулся. «Но мы еще не познакомились. Называйте меня доктор», – представился я. «Просто доктор?» «Доктор, с большой буквы. А вы личность известная, Артем Сергеевич». Мои слова ему польстили. Ларин сделал круг по кабинету, вернулся и протянул мне руку. «Окей, доктор, провернем твою схему. У меня полсотни легальных рабочих, с них и начнем. Список карт получишь через три дня у Мельника». Тогда до встречи через неделю. Зачислить бубли на 50 карт не представляло для нас проблемы. Суммы были небольшие. По 4 купюры на карту. Технология отработана. И апостолы справились с заданием за пару дней. и того мы использовали миллион бублей. Уже через неделю я вновь посетил Ларина. Он швырнул на стол передо мной 500 тысяч рублей. Не любят богачи расставаться с деньгами, даже когда сделка для них супервыгодная. Я столкнул пачку в портфель и вопросительно посмотрел на него. «Деньги любят счет, доктор», — заметил он. «Я работаю на доверии «Джентльменское соглашение, образно говоря», — усмехнулся бизнесмен. «Тут-то мне фишка и поперла». Мне не понравилась его ирония, и я предупредил сухим голосом. «Обмануть меня можно, но только один раз». ларен посуровел, подошел к окну, Оттуда были видны бетонные коробки будущих домов жилого квартала. «Угадай мое любимое число, доктор», – предложил он, не оборачиваясь, и сам ответил. «Два. Не семь, не восемь, не три шестерки, а обычная двойка, которую боятся получить школьники. А я ее обожаю. И знаешь почему?» Ларин обернулся, его глаза сияли азартом. «Сейчас перейдет к своим любимым образом», – предположил я. Так и случилось. Путь к успеху идет через удвоение ставок, образно говоря. Где можно построить три дома, я впихиваю шесть. Вместо пятнадцати этажей строю тридцать. И когда надо отдать кредит, беру следующий, вдвое больше. Пока что двойка меня не подводила. «Хотите увеличить число карт вдвое?» – догадался я. «Каждую неделю». Я прикинул нарастающую последовательность. Пятьдесят, сто, двести, четыреста, восемьсот. — А у вас хватит рабочих? — А у тебя хватит денег? — эхом отозвался бизнесмен. — Напечатаю. Вырвалось у меня, и я засмеялся, стараясь превратить сказанное в шутку. — Значит, договорились. Ларин кивнул начальнику охраны, присутствующему при разговоре, и мельник вручил мне список новых карт. Лису не понравилась сумма, которую я принес от строительного магната. Он с подозрением прищурился на меня и спросил. «Мы работаем за 50%? А ты думаешь, я что-то утаиваю? Я не присутствовал при сделке». «Извини, письменный договор мы не подписали», – холодно ответил я и прямо спросил. «Ты мне не доверяешь?» «Доверяю, но надо было поторговаться». «Лучше будем не торговаться, а работать. Мы имеем гарантированный сбыт при возрастающем объеме. Это радует, но порождает трудности». «Бубли я напечатаю, а вот сбыт может забуксовать. Апостолы не справятся». «Я помогу. На этой неделе 100 карт. Потом 200, затем 400. Нужны сбытчики. Ищите надежных ребят. Есть несколько проверенных парней», – заверял Лис. И новое дело завертелось. Через две недели, отправляясь к Ларину, свой интеллигентный портфельчик я заменил на спортивную сумку. А через три недели, когда требовалось закинуть деньги на 400 карт, мы с Лисом снова ломали головы над проблемой роста. «Мы не справляемся», – жаловался напарник. «Мало бегунков». «Наймите новых». «Кого? Если будем брать всех подряд, нас сдаст какой-нибудь болван или опять кому-нибудь перейдем дорогу. Мне первой встречи с Тайсоном за глаза достаточно. Я уж не говорю про апостолов». «Вот черт». А Ларин предупредил про штрафные санкции, вспомнил я. Какие еще санкции? Если он задержит деньги, то с него 10% за каждый день просрочки. А если я замешкаюсь с переводом, аналогичный штраф с меня. И вы подписались? Ужаснулся Лис. Ничего я не подписывал и словами не подтвердил, но Ларин заявил, что это обычная практика между деловыми людьми. Он удваивает ставки, как в покере, собираясь сорвать куш. «Мы что-нибудь придумаем». «Что? Наши люди и так уже примелькались у банкоматов и торчат там по несколько минут при каждой операции. Я удивляюсь, что программисты Юпитер Банка до сих пор ушами хлопают. Мы лишили их толковых разработчиков. Сначала меня, а потом Голикова», – напомнил я. «Пока новые специалисты разберутся, что к чему, мы разорим банк Роткевича». «Это так важно для вас?» – спросил Лис. «Для меня важно вот это». Я пнул сумку с деньгами, которую привез от Ларина. «И хватит ныть. Давай думать, как повысить производительность труда». «Труда? Скажете тоже?» Лис усмехнулся. «Мы занимаемся мошенничеством, док». «Я лично пашу тут круглые сутки, как раб на галерах». «Хорошая зарплата для раба», продолжал острить Лис. «Не ерничай. Какое у нас самое узкое место?» «Купюроприемник. Те банкоматы, которые хватают наши бубли, с узкой щелью». «Пока бубли туда впихнешь?» «Купюроприемник», — задумался я. «Слушай, если существует купюроприемник, то должен быть купюроподатчик. Нет такого устройства. Значит, надо его придумать? Ты рассказывал, что вы когда-то утащили целый банкомат. апостолы на эвакуаторе увезли. И где он? Кассеты с деньгами вынули, остальное разобрали на части и спрятали, чтобы не нашли. Купюроприемник там был? А к чему вопрос?» заинтересовался лис. Купюроприемник, по сути, зеркальная копия купюроподатчика. А ведь точно, если добавить элемент питания и немного доработать, вот этим и займись. Вскоре мы выполнили нашу задумку. Инженерный талант Волкова и умелые руки братьев Носковых довели мою идею до технического образца. Теперь у нас был компактный купюроподатчик, который с приятным шелестом передавал нужное количество бублей в банкомат. За техникой будущее. Мы могли прежними силами нарастить сбыт. Штрафные санкции Ларина меня уже не пугали. Поэтому, когда количество карт увеличилось до 800, и он спросил «Не надорвешься?» Я нагло ответил, принимая деньги. «Сумка тяжелая, но вы приучили меня к постепенному увеличению веса». «Наверное, я перегнул палку, повел себя неучтиво по отношению к звезде бизнеса. Будучи бесцеремонным с другими, Ларин не терпел наглости к себе, а, скорее всего, в нем просто взыграла жадность. Я не знал, что именно после этого случая он приказал Виктору Мельнику. «Проследи за доктором и собери все сведения. Я хочу знать, кто за ним стоит и откуда он берет деньги». А я, обуреваемый гордыней за то, что, образно говоря, как любил выражаться Ларин, щелкнул его по носу, ничего не заметил. В тот день я встретился с Лисом в лаборатории, поделился с ним выручкой, а свою долю отвез домой и спрятал в тайнике. Мельник зафиксировал мои перемещения и сумел сфотографировать не только Лиса, но и мою беременную жену Катю. Навыки бывшего оперативника он не растерял. Но это было еще полбеды. Он сумел проследить и за лисом. Тот вывел его к гаражу апостолов, куда лис переправил из лаборатории очередную партию фальшивок для сбыта. Засек мельник и наших бегунков, одного из которых неожиданно обокрали. Однако вор, видимо, с досады, тут же выбросил добычу, состоявшую из игрушечных денег. Пропала всего одна купюра. А мы от души посмеялись. Как хорошо, что наших бегунков бесполезно грабить.